Годом позже. Глава первая. Мне известно из верных источников, что он ищет опытного помощника. Генри Хибсон. Росмерсхольм. Вселенское желание славы таково, что люди, которые приходят к ней случайно или невольно, начинают тщетно ожидать сочувствия. После задержания шеклуэллского потрошителя, Страйк не один месяц опасался, как бы это величайшее сыщетское достижение ни нанесло смертельный удар по всей его карьере. Те осколки известности, которые доставались его агентству, теперь напоминали ему два погружения утопающего перед безвозвратным уходом в морские глубины. Бизнес, ради которого он пожертвовал столь многим и трудился не покладая рук, в значительной степени держался на его умении передвигаться незамеченным по лондонским улицам, но после задержания серийного убийцы детектив прочно засел в общественном воображении, стал курьезной сенсацией, простаком в состязании знатоков и объектом любопытства, еще более притягательным от того, что не мог его удовлетворить. Газетчики, выжив все до капли из хитроумной схемы страйка, разработанной для поимки потрошителя, вытащили на свет биографию сыщика. Ее называли «яркой», хотя в его глазах она больше напоминала комковатую, невидимую взгляду массу, которую он носил с собой всю жизнь и предпочитал не ворошить. Отец – рок-звезда, покойная мать из задержимых группе, армейская карьера завершилась с потерей половины правой ноги. Ухмыляющиеся журналисты, размахивая чековыми книжками, докопались и до его единственной сестры Люси, с которой он вместе рос вытянутые из его однополчан бездумные отзывы, из которых, Страйк понимал, был удален весь скабрезно-окопный юмор, оставляли только впечатление завистливой небрежности. Отец, Страйк виделся с ним два раза в жизни и никогда не носил его фамилию, сделал официальное заявление в прессе, намекнув на эфемерные, но вполне дружеские отношения с сыном, скрытые от посторонних глаз. Рябь от задержания потрошителя – Оставалось на поверхности жизни Страйка не менее года и, казалось, не обещала сойти на нет. Разумеется, положение самого известного частного детектива в Лондоне имело и свои положительные стороны. После судебного процесса в агентство Страйка устремился поток новых клиентов и сыщик со своей помощницей Робин уже не справлялись со всеми заказами. Коль скоро Страйку настоятельно рекомендовали на некоторое время залечь на дно, Он с полгода в основном сидел у себя в конторе, пока нанятые им сотрудники, главным образом из среды отставных полицейских и военных, а также из мира частного сыска, выполняли практически всю работу, тогда как он сам, подключаясь к ним только под покровом темноты, брал на себя бумажную волокиту. Через год работы на износ Страйк, возглавлявший теперь расширенный штат, сумел дать Робин солидную прибавку расплатиться с последними долгами и купить 13-летний БМВ третьей серии. В глазах Люси и знакомых Страйка наличие автомобиля и штата сотрудников означало, что сыщик наконец-то достиг полного благополучия. Но в действительности после оплаты немыслимо дорогого гаража в центре Лондона и выдачи заработной платы сотрудникам у Страйка не оставалось почти ничего. Он по-прежнему занимал две комнатушки над своим кабинетом и готовил еду на одноконфорочной газовой плитке. Постоянной головной болью были растущие запросы внештатных сотрудников и весьма пестрый состав мужчин и женщин, на которых могло рассчитывать его агентство. Страйк нашел только одного человека, к которому обращался более или менее постоянно. Энди Хатчинс, Тощий, нелюдимый отставной полицейский, десятью годами старше своего нового босса. Пришел к нему по рекомендации инспектора сыскной полиции Эрика Уордла, старого знакомого страйка из столичного полицейского управления. Хатчинс воспользовался правом на досрочное увольнение из силовых структур, когда у него вдруг стала отказывать левая нога, после чего врачи поставили ему диагноз – рассеянный склероз. Явившись в контору по объявлению, Хатчинс предупредил Страйка, что не всегда сможет выходить на задание. Болезнь, сказал он, штука непредсказуемая, хотя в последние годы три рецидивов не было. Он сидел на особой низкожировой диете, которая в глазах Страйка выглядела просто карательной мерой. Ни мяса, ни сыров, ни шоколада, ничего жареного. Методичный и терпеливый Энди не нуждался в постоянном контроле чего нельзя было сказать о других работниках, за исключением Робин. устрайка до сих пор не укладывалась в голове, что она, придя к нему секретаршей на временную замену, стала его деловым партнером и незаменимой помощницей. А остались ли они друзьями? Это уже другой вопрос. Через два дня после свадьбы Робин и Мэтью Скрываясь от настырных журналистов, Страйк вынужден был покинуть свою квартиру, где не мог даже включить телевизор, потому что на всех каналах трепали его имя. Не поддаваясь на приглашение друзей и сестры, он нашел прибежище в гостинице «Тревелодж» у станции метро «Монумент». Там его ожидало желанное уединение, там он смог отоспаться и осушил 9 банок лагера, причем с каждой опустошенной жестянкой которая с убывающей точностью летела в помойное ведро, у Корморана нарастало желание побеседовать с Робин. После того, как они обнялись на лестнице, Страйк не раз вспоминал тот случай, общаться им не доводилось. Он не сомневался, что у Робин сейчас чертовски трудное время. Она застряла в мессаме и решала, что делать дальше. То ли подавать на развод, то ли пытаться аннулировать брак, или настаивать на продаже общей квартиры, отбиваясь от журналистов и родни. Что сказать ей при следующей встрече, Страйк еще не придумал. Он только знал, что хочет услышать ее голос. В сумеречном состоянии, обшарив свой рюкзак, он обнаружил, что при поспешном бегстве из своего жилища после нескольких бессонных ночей не захватил с собой зарядного устройства для телефона. Но это его не остановило. Набрав номер справочной службы, Он кое-как, не с первого раза, внятно сформулировал свой запрос, а после этого позвонил в родительский дом Робин. К телефону подошел ее отец. «Здрасте, можно Робин?» «Робин? Ее, к сожалению, нет дома. Уехала в свадебное путешествие». Страйк плохо понимал, что ему говорят. «Алло!» — напомнил о себе Майкл Эллокот и раздраженно добавил. «Опять пресса?» Моя дочь в настоящее время за рубежом, попрошу больше сюда не звонить. Повесив трубку, Страйк продолжал вливать в себя пиво, пока не отключился. Гнев и досада не покидали его несколько дней, хотя кто угодно мог бы ему сказать, что он не имеет права вторгаться в личную жизнь своих подчиненных. Но Робин покорно села в самолет вместе с человечишкой, которого он про себя называл не иначе, как мудилой. И тем не менее, отсиживаясь, пока его ими не забыли новостные программы, в Тревеладже, с запасом пива и новым зарядным устройством, он все время ощущал на себе какой-то груз, очень похожий на депресняк. Чтобы только избавиться от навязчивых мыслей о Робин, Страйк в конце концов нарушил свою добровольную ссылку, приняв приглашение, от которого в другое время уклонился бы любым способом, согласился поужинать с инспектором сыскной полиции Эриком Уордлом, его женой Эйприл и их приятельницей Коко. Страйк не сомневался. Встреча задумывалась ради банального сводничества. Коко и раньше допытывалась у Уордла, стоит ли ей рассчитывать на внимание Страйка. Миниатюрная, гибкая, очень хорошенькая, с томатно-рыжими волосами она работала в тату-салоне, а в свободное время танцевала стриптиз. Страйк мог бы распознать сигналы опасности. Еще ни капли не выпив, она стала вести себя чересчур смешливо, даже истерически. С такой же легкостью, с какой Страйк выпил 9 банок Тенненс, он привел ее к себе в Тревеладж и уложил в постель. Потом Коко домогалось его чуть ли не месяц. Страйк был отнюдь не в восторге, хотя, когда ты залег на дно, скрываясь от прессы, временным подругам не так-то просто тебя выцепить. По прошествии года Страйк так и не понял, почему Робин не уходит от Мэтью. Оставалось только предположить, что она, ослепленная глубиной своих чувств, не видит его истинной сущности. Что же до Страйка, у него завязались новые отношения, длившиеся уже 10 месяцев. После расставания с Шарлоттой, Единственный, кого он рассматривал в качестве будущей жены, таких длительных связей у него не случалось. Эмоциональная дистанция между сыщиком и его напарницей стала простым фактом повседневного существования. Робин как сотрудница не вызывала никаких нареканий. Все его указания она выполняла быстро и тщательно, проявляя инициативу и сообразительность. Вместе с тем, он стал замечать у нее какие-то несвойственные ей прежде черты. В его напарнице появилась едва заметная нервозность, а однажды, когда дело коснулось распределения обязанностей между ею и другими работниками, он даже встревожился, перехватив нехарактерный для нее отсутствующий взгляд. Он знал некоторые симптомы посттравматического стресса, а ведь она пережила два нападения, грозившие смертельным исходом. В Афганистане, потеряв полноги, он тоже временно утратил контроль над сознанием. И вдруг, стремительный и внезапно выхваченный из реальности, перенесся к тем считанным секундам обостренного предчувствия и ужаса, которые предшествовали взрыву его викинга, инвалидности и окончанию военной карьеры. С той поры он терпеть не мог сидеть рядом с водителем и до сих пор видел во сне кровь и смертельную агонию, от отчего просыпался в поту. Между тем, когда он сделал попытку спокойно и уверенно, как и подобает руководителю обсудить с Робин ее психическое состояние, та решительно перебила его, причем с обидой, которую он для себя объяснил увольнением. После этого, по его наблюдениям, она порывалась брать на себя те задания, которые требовали определенной изворотливости, а также ночных вылазок. Ему стоило многих усилий организовать работу так, чтобы незаметно для нее поручать ей самые безопасные, рутинные дела. Друг с другом они держались сухо, приветливо и официально, затрагивая личные темы только по необходимости и в самом общем виде. Робин и Мэтью недавно переехали, и Страйк настоял, чтобы она взяла целую неделю для обустройства на новом месте. Робин сопротивлялась, но Страйк взял верх. «Почти весь год», — напомнил он ей непререкаемым тоном — она работала практически без выходных. Понедельник, недавно нанятый и совершенно никчемный, да к тому же самонадеянный сотрудник, некогда служивший в военной полиции, но прежде незнакомый Страйку, въехал на своем мопеде в зад такси, за которым должен был следить. Страйк уволил этого болвана без сожаления, но сначала выместил на нем накопившуюся злость. Арендодатель, владелец офисного здания на денмарк стрит Накануне уведомил добрую половину съемщиков, включая страйка, что продал свою недвижимость фирме-застройщику. Над детективом нависла угроза остаться без офиса и без квартиры. Как нарочно секретарша, нанятая им на время отпуска Робин для выполнения несложной конторской работы и ответов на телефонные звонки, оказалась пренеприятнейшей особой. Она безумолку трещала плаксивым гнусавым голосом который проникал даже сквозь плотно закрытую дверь кабинета. В последние дни Страйк уже сидел в наушниках и слушал музыку. Временный секретарше приходилось долго барабанить в двери, кричать, иначе босс не отзывался. «Что у вас?» «Вот только что нашла». Дениза размахивала перед ним какой-то запиской. «Здесь сказано клиника и какое-то название на букву В. Прием через полчаса. Я правильно сделала, что вам напомнила?» Страйк узнал почерк Робин. Действительно, разобрать название оказалось невозможно. «Нет», — отрезал он, — «можете выбросить». тайне надеясь, что это Робин без лишнего шума под контролем врачей приводит в порядок свою психику, Страйк опять надел наушники, чтобы вернуться к составлению отчета, но никак не мог сосредоточиться. На этот день он назначил собеседование с очередным кандидатом в оперативнике, а потому решил уйти пораньше. Чтобы только не находиться рядом с Денизой, местом встречи он выбрал свой излюбленный пап. После задержания шек потрошителя Страйк долгое время обходил этот пап стороной. Его, завсегдатые, там караулили журналисты. Даже сегодня он на всякий случай огляделся перед входом, сразу прошел к стойке, взял, как обычно, пинту Думбара и устроился за угловым столиком то ли потому, что он усилием воли отказался от чипсов, без которых раньше не мог прожить и дня, то ли потому, что был до предела загружен работой, но за истекший год Страйк похудел. С потерей веса уменьшилось давление на культю ампутированной голени, а в результате ему стало проще садиться и восстанавливать силы. Отхлебнув пиво, Страйк привычно размял колено и порадовался относительной легкости этого движения а затем раскрыл принесенную с собой картонную папку. Лежавшие в ней бестолковые отчеты составил тот идиот, который на мопеде впилился в такси. Отказать выгодному клиенту было бы непростительно, хотя и Страйк, и Хатчинс еле справлялись с наплывом заказов. Агентству срочно требовали свежие силы, но у Страйка отнюдь не было уверенности, что он принял мудрое решение, назначив сегодняшнюю встречу. Без согласования с Робин он самонадеянно решил отыскать и привлечь к работе человека, которого не видел пять лет. И даже когда в дверь Тотнема вошел безупречно пунктуальный Сэм Барклэй, у Страйка не прибавилось убеждения, что он застрахован от роковой ошибки. В этом уроженце Глазго многое выдавало военную косточку. Футболка, поддетая под джемпер, короткая стрижка, плотные джинсы и безукоризненные белизны кроссовки. Когда Страйк, встав со стула, протянул ему руку, Барклей тоже, судя по всему, узнавший его без труда, с усмешкой сказал ⁇ Не рано ли для пива? ⁇ Тебе взять, ⁇ предложил Страйк. Ожидая устойки, пока ему нальют пинту для барклая, он разглядывал бывшего мотострелка в зеркале за спиной у Бармена. В свои тридцать с небольшим Барклей уже начал сидеть, а в остальном совершенно не изменился. Густые брови, большие круглые голубые глаза, выпеченный подбородок и слегка крючковатый нос делали его похожим на добродушного филина. Страйк симпатизировал Барклую, даже когда готовил материалы для передачи в военный суд. Курить не бросил? поинтересовался Страйк, ставя перед ним пиво и садясь на свое место. В последнее время перешел на электронные, ответил Барклый. У нас прибавление в семействе. «Поздравляю», — сказал Страйк. «Стало быть, ведешь здоровый образ жизни?» «Да, типа того». «Барыжишь?» «Никогда этим не занимался», — с горячностью заверил Барклэй. «Тебе ли не знать? По случаю могу позволить себе рекреационное использование, дружище». «А где берешь?» «В интернете». Барклэй пригубил пиво. «Как нефиг делать?» «Первый раз подумал». Это ж нереально, наверняка развод какой-то. А потом решил, была не была, рискну. Все культурно, присылают под видом обычных сигарет. Там целое меню, только выбирай. Как мы без интернета жили?» Посмеявшись, он продолжал. «Зачем позвал-то? Вот уж не думал, что ты объявишься». Страйк помедлил. «Хотел тебе работенку предложить». Барклэй молча уставился на старого знакомого, потом запрокинул голову и расхохотался. «Вот темнило! почему ж ты сразу не сказал, а?» «Сам-то как думаешь, почему?» «Я даже выпить стараюсь не каждый вечер!» Барклэй посерьезнел. «Кроме шуток, жена не одобряет!» Страйк задумался, не убирая сжатую в кулак руку с картонной папки. С Барклэем он познакомился в Германии, когда расследовал дело о наркотиках. В британской армии, как и в любом другом сегменте общества, Дурь покупалась и продавалась запросто, но отдел специальных расследований поставили на уши в связи с одним делом, которое на первый взгляд было организовано куда более профессионально, чем многие другие. На Барклая указали как на ключевую фигуру криминальной цепочки, а уж когда среди его личных вещей нашли килограммовый брикет чистейшего марокканского гашиша, парня с полным основанием вызвали к следователю. Барклей утверждал, что это подстава, и Страйк, присутствовавший при допросе, был склонен согласиться, хотя бы потому, что Стрелок отнюдь не выглядел таким идиотом, который будет прятать килога шиши на дне своего вещмешка. Однако Барклей по всем данным подкуривал регулярно, и свидетели в один голос рассказывали о его неадекватном поведении. Страйк не мог избавиться от мысли, что из Барклея сделали козла отпущения и по собственной инициативе решил копнуть поглубже. В результате этого дополнительного расследования вскрылись интересные факты касательно инженерно-технического оборудования и стройматериалов, которые заказывались в невероятных объемах. Страйк не впервые выявил такого рода коррупционную схему, но почему-то двое офицеров, ответственных за таинственное исчезновение этих весьма ходких товаров, наиболее рьяно требовали отправить Баркла под трибунал. Вызванный для беседы с глазу на глаз, Барклэй опешил, когда сержант ОСР начал расспрашивать его не про наркоту, а про нестыковки в строительных подрядах. Поначалу он насторожился, но в конце концов рассказал страйку, что не только замечал махинации, которых не видели или предпочитали не касаться другие, но и вел таблицу, куда с документальной точностью заносил объемы хищений. Солдату не повезло. Те двое офицеров прознали, что он сует нос в их дела, и очень скоро у него в вещевом мешке обнаружился килограмм гашиша. Когда же Барклей предъявил Страйку свою тетрадь, спрятанную куда надежнее, чем пресловутый гашиш, дознаватель поразился скрупулезности и находчивости ее владельца, не обученного следственным методом. Страйк хотел понять, с какой целью боец начал добровольное расследование, за которое теперь поплатится, но Барклей только повел широкими плечами и ответил. «Не моего ума дело, да? Так ведь они армию грабили. Казенные деньги прикарманивали, гады!» Страйк уделил этому делу намного больше времени, чем оно, по мнению следственной группы, заслуживало. Но все же его дополнительное расследование, подкрепленное данными Барклея, привело нечистых на руку офицеров за решетку. Разумеется, все заслуги приписал себе отдел специальных расследований, но Страйк добился, чтобы обвинения против Барклая были спущены на тормозах. «Работенку, говоришь?» – переспросил Барклай, не понижая голоса, потому что в пабе уже становилось шумно. «Сыщиком, что ли?» Такая перспектива его явно заинтересовала. «Ну да», – подтвердил Страйк. «А ты, в принципе, чем занимался после дембеля?» Ответ оказался удручающим, хотя этого следовало ожидать первое время барку было трудно удерживаться на одном месте а года через два он устроился маляром штукатуром в фирму по ремонту квартир принадлежавшую его шурину главная добычица у нас жена добавил барклый у нее работа хорошая ладно сказал страйк для начала буду давать тебе отдельные поручения раза два в неделю а ты будешь выставлять мне счет за выполненные действия не сработаемся Разбежимся в разные стороны. Никто никого держать не собирается. Все честно? Типа да, кивнул Барклей. Ага, кажись честно. Оплатить-то сколько будешь? За пять минут они обсудили все финансовые вопросы. Страйк объяснил, что привлекаемые со стороны работники подписывают с ним индивидуальный договор субподряда и что квитанции, чеки и прочие расходные документы, связанные со следственными действиями, сдаются в контору для оформления компенсации. Наконец он раскрыл папку и подтолкнул ее к Барклую для ознакомления. Нужно проследить вот за этим красавцем. Он указал на снимок щекастого парня с густой курчавой шевелюрой. Зафиксировать, с кем он встречается и что поделывает. Ага, понял. Достав из кармана телефон, барклай переснял фото и адрес объекта. Сегодня за ним походит один из моих ребят, сказал Страйк а ты завтра к шести утра будь у его подъезда. Ему понравилось, что Барклай не смутил столь ранний час. «Кстати, как там девушка-то?» спросил Барклай, возвращая мобильный в карман, которая в газетах вместе с тобой мелькает. «Робин?» уточнил Страйк. «Отпуск взяла. На следующей неделе вернется». Они скрепили свою договоренность рукопожатием, и Страйк, поддавшись минутному оптимизму, чуть не забыл, что сейчас ему предстоит вернуться в офис, где торчит Дениза, который будет трещать, как попугай, скрипучим голосом, разговаривать с набитым ртом и, хоть ей кол на голове тиши, подавать ему вместо нормального чая какую-то жидкую бурду с молоком. Чтобы попасть к себе в контору, Страйку пришлось пробираться сквозь преграды нескончаемых дорожных работ на Тотнем-Корт-Роуд. Миновав самый шумный участок, он позвонил Робин, чтобы поставить ее в известность насчет Барклая, но звонок был направлен в голосовую почту. Страйк вспомнил, что как раз сейчас она должна находиться в какой-то загадочной клинике, и разъединился, не оставив сообщения после сигнала. Он пошел дальше, но в голову закралась внезапная мысль, ведь это всего лишь его домыслы, что посещение клиники связано с нервами Робин. А вдруг? У него в руке зазвонил телефон. На экране высветился номер офиса. «Алло?» «Мистер Страйк?» Испуганно скрипела ему в ухо Дениза. «Мистер Страйк, вы не могли бы прийти как можно скорее? Пожалуйста, здесь находится один джентльмен. У него к вам очень срочное дело». В трубке раздался громкий стук, потом мужской вопль. «Умоляю, как можно скорее!» Завопила Дениза. «Иду». Прокричал в ответ Страйк и торопливо заковылял вперед.